Лента новостей, портала быстрого информационного реагирования w w w i r u p l e t r u Лондон, Англия, 2 сентября 2012 С самого утра в нашу редакцию п о с т у п а ю т весьма н е о д н о з н а ч н ы е з а я в л е н и я Ходят слухи о том, что некоторые члены церкви Новокрестового Посольства убивают невинных граждан. Эта информация пока не подтверждена документально, однако в нескольких подобных инцидентах говорят даже официальные лица. К сожалению, большинство наших веб-камер, установленных на улицах Лондона, временно не работает. Скорее всего, причиной послужил неожиданно выпавший на прошлой неделе снег. Поэтому мы не можем утверждать, что в центре столицы Великобритании действительно происходят массовые убийства. Извините за небольшую паузу, поступила свежая информация. Пока наши техники монтируют материал, зачитаю вам обращение человека, п р е д с т а в я в ш е г о с я Джеймсом р е к л у с о м который прислал нам это видео. Я богобоязненный христианин и настоящий англичанин. Меня знают многие, как в Ист-Энде, так и за его пределами. Булочками моей пекарни завтракают двести тысяч жителей Лондона ежедневно. Вы знаете меня, я достойный человек. Я не хочу проповедовать здесь учение Новокрестовой церкви, но уверяю вас. Оно е д и н с т в е н н о верное среди всего, что слышал я в жизни. Наше учение гласит, что скоро времена закончатся и наступит тишина. Я верю в это и призываю вас всех поверить. Давайте умрем спокойно и заберем с собой каждого, кого по настоящему любим. Не дадим нашим близким умирать в мучениях, когда наступит конец. в с т р е т и м конец света спокойно и с достоинством, как это собираюсь сделать я. Приносим свои извинения за технические неполадки. Сейчас будет восстановлен прямой эфир с нашей с т у д и е й В п р и с л а н н о м нам письме владелец сети Пикарин Джеймс р е к л у с рассказывает о том, что он, как и многие другие последователи церкви Новокрестового Посольства, ожидает конца света, который, якобы по заявлениям пророка Грегора, должен наступить в декабре этого года. В письме Джеймс р е к л у с призывает сторонников церкви совершить немыслимый поступок. убить всех близких и знакомых, чтобы избавить их от мучений апокалипсиса. Это не шутка, друзья. Тон обращения совершенно серьезен. Мы не можем привести здесь полный текст письма, чтобы не спровоцировать радикально настроенных граждан на необдуманные поступки. Заметим, что Джеймс Реклус утверждает, будто р а б о ч и й его пекарен добавили в о т к р у ж е н н у ю утром продукцию быстродействующий яд. Странный вид рекламы. Учитывая то, что в заявлении присутствуют следующие слова: "Сегодня я спасаю двести тысяч, ведь завтра не спасутся миллионы". Учитывая неоднозначность послания, мы не рекомендуем жителям Лондона покупать продукцию пекарен господина Реклуса, по крайней мере до того времени, пока не з а к о н ч и т с я о ф и ц и а л ь н о е р а с с л е д о в а н и е Напомним, что в феврале этого года в португальском Лиссабоне вспыхнули массовые беспорядки. инициированные священником Новокрестовой церкви Диего Перо. п а с т ы р и секты, которая на данный момент насчитывает более ста миллионов последователей по всему миру, тогда призывали всех верующих к священной войне против религий, не признающих Иисуса Христа. Заметим, что в стычках тогда погибло более двух тысяч человек, в том числе несколько десятков свидетелей Иеговы, восемнадцать иудеев и сто сорок мусульман. сожжённых в мечети в самом центре Лиссабона. Судебный процесс по делу лидера в церкви новокрестового посольства длился полгода. Пророка Григора присудили к восьми годам лишения свободы, после чего он изменил своё учение. Если раньше сектанты проповедовали спасение для всех своих членов во время так называемого апокалипсиса 2012, то теперь они заявляют о желании уйти из жизни и забрать своих близких, чтобы не подвергнуться адским мукам. Один из их лозунгов — краткий м и г с м е р т и и спасения на небесах лучше вечных мучений в присподней. е Видео готово, предлагаю перейти к просмотру. О Боже, простите! На пешеходной части около Вестминстерского аббатства происходит жуткая расправа над беспомощными людьми. Несколько сотен о б л а ч е н н ы х в черно-белые б а л а х о н ы членов н о в о к р и с т о в о й церкви в о о р у ж е н н ы е холодным оружием убивают прохожих. Они останавливают машины, разбивают окна и режут людей прямо посреди дороги. Газон устилают неподвижные тела. Поглядите, кровь повсюду. Куда смотрит полиция? Это набережная Темзы неподалеку от Букингемского дворца. Над башнями поднимается дым. Несколько человек перекинули полицейский фургон и сцепили с отрядом быстрого реагирования. Фанатики завладели п о м п о в ы м и ружьями. Они убивают всех без разбору. Теперь мы видим одну из улиц делового сити. Витрины кафетерия разбиты, везде лежат убитые. Убийцы маршируют организованной колонной, разделяются на более мелкие группы, чтобы... Извините, я не могу комментировать. Только что прямо на моих глазах разбили голову маленькой девочке. Прошу вас в ы к л ю ч и т ь это. Давайте заканчивать это безумие. Кто вы? Что вы здесь делаете? Звуки выстрелов. Внимание, говорит второй и е р о ф а н т церкви Ново-крестового Посольства Ян Макгрегор. Каждый, кто хочет спасти свою душу, должен вооружиться и выйти на улицу. Возьмите с собой свои семьи, братья и сестры мои. Избавим от близящихся мучений как можно больше наших сограждан, братья и сестры мои. Пусть не п а д у т они кровавой жертвой в день страшный, день последний, судный день. Звуки выстрелов.